«Эпилог. Марина. Какая у тебя фамилия?» Мои глаза вот-вот вылезут из орбит. На что мой новоиспеченный жених лишь улыбается. «Ты обалдел?» Последний вопрос, конечно же, риторический. Вырвался просто. Ведь я даже не ожидала нечто подобное услышать. Вот кто спрашивается не давал мне раньше поинтересоваться биографией своего любимого, его вкусами, желаниями, а главное, фамилией. Надо аккуратнее связи выбирать в будущем. Хотя какие уж теперь в моем-то положении новые связи? Еще и с таким собственником рядом. Как с цепи сорвался, честное слово. Шагу не дает ступить, переставая то со своими дурацкими вопросами, которые меня дико раздражают, то с какими-то не менее дурацкими предложениями. «Малыш, прости меня и ушки закрой, но твой папа — идиот». Я периодически глажу уже довольно округлившийся живот и тяжело вздыхаю от чрезмерной опеки Артура. «Над нами». В этом месте обычно улыбаюсь, так как слово «мы» теперь уже в кубе, как Седативные для моей нервной системы. И вот сейчас меня ждет настоящий шок. Тут ничто не спасет мои нервы. Особенно, когда этот негодяй продолжает скалиться и с довольной физиономией заявляет. «Дикий Артур Вениаминович, 1988 года рождения, козерог по гороскопу, не женат, но влюблен». В этом месте он намеренно делает паузу, Наслаждаясь произведенным эффектом. Размер банковского счета оглашать? Очень смешно. Фыркаю и с перекошенной физиономией добавляю. Фамилию менять не буду. То есть дикая Марина звучит хуже, чем... Артур запинается и как-то слишком уж ехидно на меня смотрит. Кстати, а как у тебя отчество? Негодяй. Бью легонько его по плечу и собираюсь выйти из комнаты, как Артур ловит мою руку, прижимая к своей груди. Все, все, не злись. И делает такие невинные глазки, что хочется его еще раз треснуть. Я же пошутил. Конечно, пошутил. Потому что все мои паспортные данные наизусть выучил. Еще, оказывается, когда мы только начинали встречаться. Руслан пробил всю мою подноготную. Надо же, какие они прагматичные. Это я наивная, думала, что с водителем встречаюсь. А они еще и поспорили, как оказывается. Уложит ли меня Артур на первом свидании в постель или нет? Как дети, малое честное слово. Но сейчас я вспоминаю об этом маленьком приключении с улыбкой. Давно уже не злюсь. Правда, в моменты, когда Артур, ну уж очень меня напрягает своим вниманием, напоминаю о его поступке. Губы надуваю, голову отворачиваю, и в ответ слышу грозное «Ты долго будешь меня этим доставать?» «Долго, дорогой. Теперь моя очередь над тобой поиздеваться». Действует, хоть и ненадолго. А я в эти моменты наслаждаюсь тишиной и возможностью побыть в одиночестве. Хотя бы минут двадцать. От силы тридцать. Дольше сидеть в кабинете мой мужчина не может. «Дикая Марина Ивановна», — произношу на выдохе, так как упрямца своего точно не отговорю от этой глупой затеи со сменной фамилии. Офигеть, как круто. «Я старался», — Артур кивает, нагло игнорируя мою иронию, а после на полном серьёзе водаёт. «Не сменишь фамилию? В ЗАГС не пойду». «Придётся найти себе кого-то попроще». Теперь моя очередь провоцировать, и тут же в ответ прилетает грозная. Я бы даже сказала дикая. «Марина, не нервируй меня». «Ладно, я согласна». «Но имя ребёнку придумаю сама». В категоричной форме заявляю, чтобы и в мыслях не возникло вступать со мной в дискуссии. А то ты, чувствую, напридумываешь. Аполлон. фигалон, Блин, ну достал уже со своим Аполлоном. Как будто нарочно меня выводит из себя. Вальдемар. С пафосом вещает мой любимый и даже рукой в воздухе водит, как будто стихи о любви с выражением читает только через мой труп. Шиплю, как змея, готовая броситься в любой момент на свою жертву и задушить. Да, у нас с Артуром будет мальчик. Я очень надеюсь, что точная копия моего будущего супруга. Такой же красавчик, как и его папа. И с красивым именем. дермидон Выдает мой ненаглядный жених. Еще указательный палец вверх поднимает для пущего эффекта. «Хоть это имя тебе чем не угодило?» «Еще и возмущается, пока я глаза закатываю и прошу Господа дать мне силы выслушать этот бред». «Сама же сказала. Редкое мужское имя». Я весь интернет перелопатил, выискивая что-то необычное. «Редкое!» — тычу Артура пальцем в грудь. «А не дурацкое!» «Дикий Дормедон Артурович, ты в своем уме?» «Да, что-то с Дормедоном я погорячился. Мой любимый чешет голову, кривясь. А Ярослав чем тебе не угодил?» Вспоминает вчерашний наш диалог по поводу имени, но я лишь машу рукой в ответ. «Ярослав неплохо, но я еще подумаю». Делаю паузу и выставляю ладонь вперед. Вопрос пока закрыт, а то мы полвечера будем слушать твои бредни. Артур нехотя соглашается, хотя выбора-то у него нет. Чтобы побыть в одиночестве хотя бы какое-то время, я прошу достать мне персиков. Зимой. В снегопад. В десять часов вечера... Мой любимый чуть ли не скулит, глядя в окно. «Мариночка, солнышко, давай завтра». «Хочу сейчас». Отрезаю, не желая выслушивать очередной скулёж и, утыкаясь в телевизор, начиная переключать каналы. Кстати, персики я терпеть не могу. Но Артуру знать мои слабости не обязательно. Этому трюку меня научила Лика. Ей скоро рожать. И Феликс... Последние два месяца как с цепи сорвался, удвоив, нет, утроив заботу о любимой супруге. Неужели не понимает, что это дико раздражает, когда они ежеминутно крутятся перед глазами? Вот завтра Лика приедет ко мне в гости и съест все персики, уж она-то их обожает. А пока долгожданная тишина, спокойствие и никакого мельтешения перед глазами. Я, конечно же, люблю своего будущего мужа, но иногда желание прибить его растет в геометрической прогрессии. Квартира у Артура шикарная. У меня глаза на лоб полезли, когда после больницы он привез меня к себе. Даже на руках внес. А после с довольным видом заявил, «Принимай свои новое владение, хозяйка». Я обалдела второй раз. И даже расплакалась. Нет, не от того, что квартира, машина и банковский счет у моего любимого впечатляли. За последнюю пару месяцев это все перестало иметь для меня значение. Я люблю Артура не за деньги, а за... Короче, просто люблю. Остальное меня уже не интересует. Держи. Чуть позже он вложил мне в руки банковскую карту. Пинкод код четыре восьмерки. Безлимитная. И поцеловал меня в нос, чем вывел из себя. Все-таки корыстный до сих пор считает. Надо же. А такие честные глаза были, когда прощение просил за свой поступок. В задницу ее себе засунь. Я швырнула кредитку на стол и уже собиралась выйти из кабинета, как Артур схватил меня за руку и повернул к себе лицом конфетка ты чего?» «И не называй меня больше конфеткой!» Выпалила ему прямо в лицо. «Я съезжаю от тебя!» Ткнула пальцем ему в грудь. «Упырь!» «Нифига не понимаю!» Он замотал головой из стороны в сторону. «Что не так? Или гормоны?» Добивает меня. «Все не так!» Моему негодованию не было предела. «Купить меня решил?» Выдохлась, наблюдая, как у Артура сначала глаза из орбит полезли, а после лицо пошло пятнами. «Сейчас ты получишь по полной программе, Марина», — кричала его физиономия, а у меня аж сердце замерло в предвкушении бури. Я тут, понимаешь ли, о ее комфорте беспокоюсь, рай ей собираюсь подарить, подумываю, как бы звезду с неба достать. «А она мне упырь!» — гневно выдает мой любимый на одном дыхании. «Знаешь что?» — запинается, а глаза так и стреляют в меня крупнокалиберными патронами. «Стерва!» «Ну ладно, чего сразу так громко кричать?» Я невинно похлопала глазами и забрала со стола карточку. Четыре восьмерки, так четыре восьмерки. Еще и поцеловала его, став на цыпочки. Я тебя люблю. Но не за это. Помахала картой перед его носом. Понятно? Понятно. Проворчал в ответ. А после второго поцелуя оттаял. Ну и стол заодно в кабинете проверили. Врач-то разрешил нам сексом заниматься. Аккуратно, без фанатизма, как умеет Артур. И не слишком часто. Да, боюсь представить, какие примирения у нас будут, когда малыш на свет появится. Глажу живот, возвращаясь в реальность из приятных воспоминаний. Я счастлива. Очень. Еще и через неделю стану законной супругой Артура. Сам предложил. Мне, честно говоря, не принципиально, будет ли штамп в паспорте стоять или нет, Но моего любимого мужчину такой ответ не удовлетворил. «Даже слышать ничего не хочу», — сказал, как отрезал. «И стоит ли сопротивляться?» «Только вот фамилия...» «Дикая Марина Ивановна», — я усмехнулась, произнося вслух. «Ладно, пусть будет Дикая. Слава богу, хоть не Пупкина и не Жопкина». А то бы моя нервная система точно не выдержала. Хотя кому я вру? Выдержала бы любой удар. Лишь бы Артур всегда был рядом. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию